Глава двадцать восьмая Пугающая безысходность Боевой Маклиур. Наблюдая за происходящим перед моими глазами, я все больше убеждался, что пределу ужаса, охватившего мой разум, совершенно нет никакого конца. Несколько раз думал, что сердце действительно прекратит биться от страха, не выдержав такого потрясения. В первый раз это произошло, когда я почувствовал, как яд из этого мерзкого вина начал понемногу проникать в мою кровь. И конечности все сильнее, постепенно, но неуклонно отказывались двигаться. А ведь я сразу заподозрил неладное, когда только услышал о небывалой щедрости древнего лича. И действительно, где это видно, чтобы нежить угощала живых? Но это не помешало всем гоблинам в нашем лагере с удовольствием нализаться этой отравы». «Да и я хорош. Ведь стоило мне увидеть, что все старшие офицеры без всякого сомнения опрокидывают один кубок за другим. Причем даже старый десятник не отказал себе в этом удовольствии. Так я сразу и потерял бдительность и хоть какую-то осторожность. Поддался этой всеобщей и теперь понимаю, что неуместной радости, охватившей наш временный лагерь. С другой стороны, чего было опасаться? Все самые сильные воины и маги рядом с нами». Вот скорее, древний лич должен был чувствовать себя неуютно. Но, как оказалось, все было абсолютно не так. Когда я понял, что все вокруг оседают на землю, да и вообще ведут себя словно гнилые мешки с зерном, меня спасло не мое самообладание, нет. Просто онемевшее тело не дало мне совершить ошибку и случайно пошевелиться, выдав тем самым, что я не потерял сознание, как сделали это рядовые солдаты, уткнувшиеся лицами в серый песок. А когда до меня, наконец, начал доходить смысл слов, что выкрикивал в ярости сотник отца в господину Ирчину, то на мгновение мне показалось, что сердце остановилось окончательно. Голос моего десятника разобрать из-за расстояния было невозможно, но того, что говорил ему сотник на повышенных тонах, более чем достаточно, чтобы понять общую мысль. «Нас продали!» «Нет, не нас!» «Меня!» «Меня продали, как гнилой, протухший фрукт! Меня, мага, достойно прослужившего столько лет на благо лорда, наследника благородной семьи, продали на растерзание мерзкой нежити, словно я не ценеет дерьма Нурдла!» Потому что, судя по словам древнего лича, ну и Эрия, и сотника Ацева, главным товаром выступал именно старый десятник. Будь он проклят, злобная тварь! «Для этого и нужен был тот шутовской бой с непомерно слабым мертвым рыцарем, чтобы господин Ирчин мог продемонстрировать свои незаурядные боевые возможности. А нас, всех нас, просто отдают в довесок, как что-то незначительное. По правде говоря, я впал в некую прострацию, или, лучше сказать, отчаяние, затопившее меня с головой. Это состояние описать его словами, наверное, не удастся». Тело отказывалось двигаться, замеряв с довольно глупым выражением лица, как мне кажется, прямо за походным столом. А в моей руке так и осталась зажата кружка с отравленным вином. К сожалению, я не мог осмотреться. Да, да что уж там, и голову повернуть не получалось. Так и застыл, наблюдая за старшими офицерами. Может, не понимая я всей ситуации, мое сердце сейчас не разрывалось бы от ужаса, предвкушая предопределенную мне судьбу. Разговор офицеров не продлился долго, и продавшие нас твари покинули пределы нашего лагеря и окрестности крепости вообще. При этом весело посвистывая, как мне показалось. Конечно, возможно, это был ветер, но довольные лица старших офицеров говорили мне об обратном. Древний Лич вместе с шестью телохранителями тоже довольно спешно покинул наш временный лагерь, даже не удостоив напоследок нас своим вниманием. Погруженный в свои мысли, отметая одну безумную идею спасения моей жизни за другой, я пропустил момент, когда прибыли скелеты-грузчики и начали утаскивать гоблинов в крепость. Описать, как похолодели мои конечности, которые до этого уже потеряли всякую чувствительность от парализующего яда, будет недостаточно, чтобы понять охватившее меня безумие. Мое сердце колокотало, пытаясь разорваться на куски в грудной клетке, потому что все остальные части моего тела отказывались меня слушаться. И только сердце, по всей видимости, еще надеялось спастись. Тела моих соратников, боевых братьев, грузили словно мешки. Конечно, я не был близок ни с кем из них, потому что даже Таталема мне было сложно назвать другом. Но в этом мире, наполненном бесчисленным количеством мертвецов, они были последними представителями моего вида. Да что уж там, они были моей последней надеждой на спасение! Но вот двадцать ветхих скелетов загрузили на свои спины двадцать недвижимых гоблинов с края нашего лагеря и в полной тишине отправились в свою крепость. Поначалу я подумал, что и мой слух отказал. Настолько происходящее перед моими глазами было ужасно для меня». Абсолютная тишина. Ни скелеты, ни даже в принципе имеющие разум мертвые рыцари не произнесли и слова за последние полчаса. Звуки песка под ногами скелетов и завывание ветра в тот момент ушли на второй план и не воспринимались мной вообще. До такой степени ужас овладел моим разумом. И хоть моргнуть я не мог из-за яда, но контакт с происходящим перед моими глазами потерял. Потому что момент, когда скелеты забрали еще двадцать гоблинов, я вспомнить не могу. раздирающий вопль мертвого рыцаря вывел меня из прострации. Господин Ирчин в какие-то мгновения буквально растерзал четырех рыцарей охраны, а дряхлых скелетов превратил в пыль ударами своего огромного тесака, кажется, не заметив и малейшего сопротивления с их стороны. Как он смог прибороть яд в вине, я не могу даже представить. Но это было неважно в тот момент. Мне хотелось вскочить и закричать, что я еще жив, что меня нужно спасти. В это мгновение мой разум затопила надежда. В голове пронеслись те случаи, когда старый десятник своими действиями вырывал из когтей смерти его подчиненных. Сколько раз это происходило только на моей памяти, наверное, даже не сосчитать. Моя радость и надежда на, несомненно, невероятное спасение из однозначной гибельной ситуации были разрушены буквально через десять вдохов после того, как последний скелет обрушился на серый песок бесформенной груды костей. Старый десятник сделал то, чего я и не мог ожидать в принципе. Мне было бы еще понятно, если бы он сразу же решил сбежать в одиночку, не пытаясь спасти более слабых гоблинов, по сравнению с ним, конечно. Но... То, что произошло дальше, заставило меня на мгновение потерять сознание от охватившего меня ужаса. Сердце не выдержало и закололо в груди невыносимой болью, заставляя тело биться во внутренних судорогах несколько мгновений. И если страх перед смертью в лице скелетов и нежити, в общем-то, был хоть в какой-то долговременной перспективе, ведь не убили же нас сразу!» вот действия господина Ирчина предрекали лично мне смерть уже в ближайшую минуту. Быстро, как в бою, он бросился к ближайшему в лагере гоблину. Тесак в руках старого десятника растворился, возвращаясь в карту, а ему на смену появился небольшой системный кинжал. Ловко, не хуже профессионального лекаря, господин Ирчин аккуратно приподнимал головы лежащим на песке гоблином и пробивал горло своих бывших товарищей. Он ссаживал кровь, бьющую сильными толчками и сколотые раны прямо в огромные походные бурдюки. Из каждого старался не упустить ни единой капли драгоценной жидкости на мерзкий серый песок. Кровь в этом мире, лишенный красок, была черного цвета почти у всех существ. Но запах, который начал медленно распространяться по территории нашего бывшего лагеря, уже после пятого убийства гоблина заставлял желудок внутри меня биться в болевых спазмах пытаясь вывернуться наизнанку а кинжал старого десятника все так же быстро продолжал мелькать в руках этого чудовища в его движениях не было и чуточки сомнений он действовал примерно с той же скоростью как и во время сражения с нежитью одного за другим не останавливаясь для раздумий или сожалений не глядя на лица и звания Он забирал появляющиеся карты над мертвыми телами, осушая при этом своих боевых товарищей не хуже древнего вампира. А ведь со многими он служил не меньше пяти лет плечом к плечу. Неужели для него это совсем ничего не значит? Господин Ирчин не делал различий между старым и молодым, новобранцем или умудрённым опытом ветераном, простым солдатом или даже магом, за убийство которых, кстати, наказывали особенно жестокой смертью. Все от его рук теряли свои жизни в считанные мгновения. Никто из гоблинов, лежавших сейчас на сером песке, не заслуживал такой участи, это однозначно. Чем простые солдаты так могли прогневать своего десятника? Смотреть на это чудовище было невыносимо страшно. От напряжения я даже забыл, что мне все еще нужно дышать. Вся левая рука десятника была покрыта кровью до самого плеча, и крупные капли обильно орошали песок под его ногами, оставляя кровавый след за этим монстром от одного тела к другому. Я бы хотел отвернуться и не смотреть на кровавую бойню. Это было действительно ужасно — дожидаться, когда безумная тварь придёт за моей жизнью. Но тело по-прежнему не слушалось. «Потому что, будь под вас, на мне хоть одна рука, я бы даже так полз, не жалея последних сил, как можно дальше от этого выпиющего ужаса, что ошибочно все наши солдаты, и я в том числе, считали своим десятником». Происходящее было похоже больше всего на скотобойню, где мясник уже давно потерял всякий интерес к жизням тварей перед своими глазами. Он делал его работу уверенно и профессионально. Наверное, так оно и было». Для этого злобного монстра, который ненавидел всех вокруг и до этого момента, отнимать жизнь у других превратилось в нечто обыденное и естественное. А может, этот монстр никогда и не считал других гоблинов себе ровней? Может, и гоблинами он своих боевых товарищей никогда тоже не воспринимал? Возможно, такого стечения обстоятельств старый десятник всегда и ждал. Когда получится безнаказанно убивать любого, лишь бы за него получить ОС и насытить свою душу кровавыми потоками, льющимися по его телу без конца. Мысли в голове пролетали с безумной скоростью, не давая задержаться на чем-то конкретном. С каждым чавкающим звуком, означавшим конец очередной жизни, все меньше рассудка оставалось внутри меня. И никакие молитвы великому Антеросу даже не приходили в мою голову в это мгновение. «По правде говоря...» Я до последнего момента надеялся, что старый десятник встанет со своего любимого стула, поведет устало плечами и, прихрамывая на одну ногу, превратит в пыль этих мертвецов, что так самонадеянно решили купить нас, словно скот. Спасет нас, ведь только на него и могла быть надежда. Может быть, не всех, но свой-то десяток он обязательно выведет к родной крепости, как было не раз до этого. Ведь ему и раньше не мешало то, что обстоятельства были непреодолимы для любого другого гоблина. Его даже удар молнии не смог убить. Да что то молния? Перед ним опозорилось трое вожаков-нурглов. И эта надежда за долгие годы службы под его началом сама собой появилась в моем сознании. Она тлела и не давала сойти с ума, окончательно погрузиться в бездну отчаяния. Именно поэтому невозможно было наблюдать, как твоя самая последняя надежда... Идет прямо к тебе, и в его левой руке от кинжала исходит едва видимый пар из-за горячей крови на клинке, которая до сих пор пузырится, а его глаза горят решимостью и не внушают мне ничего, кроме страха и опреченности. В этот момент господин Ирчин был похож на посланника самой смерти. Именно так я себе и представлял этих вестников бездны. Это было поистине чудовищное зрелище. Он замер всего в шаге от меня. Мгновение для меня остановилось, как и обессиленное сердце в моей груди. Оно успело устать, бояться и, кажется, уже жаждало своего последнего отдыха. Леор, ты еще долго собираешься притворяться парализованным?» Очень зло прошипел старый десятник, словно невероятно опаздывает, и только я в этом виноват. «Не поторопишься, и я уйду без тебя!» Я дернулся, но мои губы не пошевелились, как и ни один мускул на теле. «Безмозглый гоблин!» Казалось, только демон из Нижних Миров мог процедить свои слова более пугающе. Но господин Ирчин смог сделать даже это. «Лечение на себя! Быстро!» Мгновение мне потребовалось, чтобы взять себя в руки, и следом волна заклинания прошла по моему телу. А ведь действительно... Для волшебства, направленного на самого себя, не нужны какие-либо внешние манипуляции. Почему я об этом не подумал раньше? Ума не приложу. Хотя зачем обманывать самого себя? Страх затопил мой разум настолько, что вытеснил абсолютно все посторонние мысли. Оказывается, в моей голове есть место только страху. Силы бороться до конца в глубине души совсем нет. А вот команду злобного монстра я выполнил буквально мгновенно. Как по уставу. Словно смерти моих товарищей по сотне ничего не изменили между мной и старым десятником. И я по-прежнему был магом его десятка. И эта мысль придала мне больше сил, чем заклинание лечения, которое я применил чуть раньше. Я с трудом поднялся и неуверенно осмотрелся вокруг, но ценить обстановку происходящего не успел. Немедли! прорычал господин Ирчен. Еще два раза на себя чары лечения. «Видишь же, что тело до конца не слушается!» И действительно, как только две волны холода прошли по телу, они полностью изгнали из конечностей даже воспоминания о Парличе. Я легко поднял свою упавшую бездонную сумку. И не поверил своим глазам. Десятник прямо сейчас снимал свой экзокостюм. Как такое могло происходить, я понять не мог. Находясь практически у стен крепости противника, лишать себя дополнительной, а возможно, и единственной защиты было как минимум глупо. Но свое драгоценное мнение я решил пока оставить при себе. Возможно, для меня есть неочевидные обстоятельства, о которых господин Ирчин успел давно подумать. Когда техноброня раскрылась до конца, то оказалось, что все тело старого десятника покрыто сотней кровоточащих ран. Наверное, только он мог бы терпеть эту поистине адскую боль, ни разу не пожаловавшись на свою тяжелую судьбу. Но если отбросить струи крови, покрывающие все его тело, то Хитиновый покров действительно был очень похож на настоящую броню. Вот только снять ее уже не получится. С живого гоблина так точно. Но, думаю, есть не так много существ, что могли бы это сделать, особенно зная, на что он способен. Естественно, на Гоблина Старый Десятник уже совершенно был не похож. Тут скорее посчитаешь, что это не смешная шутка, нежели поверишь, что это чудовище одного со мной вида. Казалось, я отвлекся всего на мгновение рассматривать спину своего командира, но это было совсем не так. Хоть как-то адекватно воспринимать происходящее, я начал только после того, как Старый Десятник подтащил ко мне тело Таталема Со. На одно мгновение мне показалось, что он мертв, Но это был всего лишь приступ паники с моей стороны. И действительно, зачем бы господин Ирчин стал бы таскать трупы? «Подготовь ремни!» Голосом, не терпящим возражений, сказал он. «Готовься крепить его на своей спине!» Я хотел сказать, что все будет исполнено, но Десятника не интересовал мой ответ. Он и так был в нем уверен. И впрямь, какие у меня есть еще варианты, кроме полного подчинения приказам командира? «Конечно, кто-нибудь сказал бы, что есть множество путей, но эти гоблины на самом деле пошли бы против истины, произнеся эти слова. Потому что бессмысленно умирать, когда тебе протягивают руку помощи. Это не вариант, это банальная глупость, кто бы что ни говорил. Тем более такие речи всегда легко произносить дома, в безопасности, сидя в удобном кресле перед камином, когда живот полон еды, а в руках бокал с горячим вином». В такой ситуации представить себе невозможно, что выбора на самом-то деле и нет совсем. Наверное, мне просто повезло, и я этому несказанно рад. Потому что лежащим сейчас в грязном песке, в лужах собственной остывающей крови, почти пять десятков гоблинов, точно не повезло. И сейчас, немного придя в себя и отойдя от шока, я понимаю, что не старый десятник их убил на самом деле. Нет и нехладные мертвецы из крепости Холод Джерем вместе с древним личем и Эрием. Нет, их убил сотник отцев, и только он повинен в их смерти. Наверное, мне так легко об этом рассуждать только потому, что мой десятник оставил именно меня в живых, и даже проштрафившегося Таталема Со, что, по правде говоря, совсем удивительно. А ведь в нашем временном лагере оставалось еще четыре мага помимо нас. И ничто, я подчеркиваю. «Ничто не мешало господину Ирчину забрать с собой любого из них, вместо меня и Таталема Со!» Пока я предавался своим мыслям и закреплял ремни на спине нашего второго мага, старый десятник очень быстро проверил бездонные сумки, что остались на телах уже мертвых гоблинов. А ведь на эту миссию брался увеличенный набор факелов, да и количество провианта рассчитывалось с большим запасом, что привело к необходимости взять со складов бездонные сумки F-ранга почти каждому солдату. О количестве стрел, думаю, говорить не нужно. Учитывая, что задание рассчитывалось минимум на два месяца, честно говоря, большую часть манипуляций, проведенных господином Ирчиным, я пропустил. И однозначно сказать, что он успел сделать за те пять минут, что мне понадобились для подготовки и закрепления кожаных ремней, уверенно, не получится. «Вставай! Хватит возиться!» — прошипел из-за спины старый десятник. Я вздрогнул от неожиданности. Он снова появился буквально из ниоткуда. И снова наш командир поразил меня до глубины души. Оказывается, этот злобный гоблин, если его еще можно так называть, решил спасти еще двоих солдат. Мареш и Улер были погружены на небольшую волокушу и крепко к ней привязаны. На мгновение я испугался, что мне придется помогать тащить ее. И слава великому Антеросу, это оказалось не так. Старый десятник связал ремнями копья таким образом, что их можно было тянуть и в одиночку. В моей памяти сохранился только момент, как мы покидали лагерь. Но буквально через десять минут я не мог думать ни о чем другом, кроме своих ног. Даже направление не запомнил, куда мы отправились. Постыдное желание сбросить этого взаносчивого Тоталема Соп появлялось в моей голове буквально через каждый шаг. Оказывается, этот треклятый серый песок очень даже проваливается под ногами, когда ты весишь за сотню мер вместе с непредвиденной поклажей. Но пожаловаться или тем более предложить бросить второго мага я не рискнул, опасаясь самого страшного». Избивчиво продолжал шагать, следом за, как выяснилось, неутомимым злобным десятником.